Этот ускользающий флюид магнетизма. Его история может напомнить вам историю фарисея Савла, человека далекого от последователей Христа, с которым вдруг случился чудесный перелом, и он стал покровителем христиан, проповедником новой веры, апостолом Павлом. Летом 1774 года доктор медицины, удостоенный этой степени 8 лет назад, Франц Антон Месмер заинтересовался происшествием, случившимся в Вене, где он тогда жил. Жена некоего знатного иностранца, бывшего в Вене проездом, внезапно заболела резями в желудке. Тогда ее муж заказал изготовить магнит особой формы, который и прикладывали к животу жены, этим ее излечив. С удивлением Месмер, опытный врач, узнал, что есть целая школа целителей, которые борются с болезнями при помощи магнетизма. Она восходит к Парацельсу. Тот когда-то неистово проповедовал, насаждая свою веру и громя противников. Если бы вместо того, чтобы похваляться, они взяли в руки магнит, они сделали бы больше, чем всей своей ученой болтовней. Он излечивает истечения из глаз, ушей, носа и из наружных покровов. Тем же способом излечиваются раскрытые раны на бедрах, фистулы, рак, истечения крови у женщин. Кроме того, магнит оттягивает грыжу и исцеляет переломы. Он вытягивает желтуху, оттягивает водянку, как я неоднократно убедился на практике. Но нет нужды разжевывать все это невеждам. Мисс Мерк, как пишет о нем Стефан Свейк, всегда был готов познать и испытать новые методы в науке. Этот случай представился уже вскоре, 28 июля 1774 года. когда ему пришлось лечить 29-летнюю девицу Эстерлин. Ее состояние было плачевно. Кровь, стремительно притекая к голове, порождала самые ужасные зубные и ушные боли, кои сопрягались с приступами бешенства и безумия, с обмороками и тошнотой, — сообщал мисс Мер. Во время очередного припадка, приложив к ее телу магниты, которыми он заранее обзавелся, врач увидел, что больная успокоилась. Не успокоился сам месмер, несколько раз повторивший эти опыты с другими пациентами. Чаще всего вновь успешно. Размышляя об этом загадочном свойстве магнита, месмер, человек науки, сын новой эпохи, мыслящий в причинной связи, написал о нем Цвейк, в согласии с духом современной ему науки предположил, что в природе существует еще одна незримая сила наподобие гравитации Ньютона. Она пронизывает и мировой эфир, и любую частицу человеческого тела. Месмер назвал ее животным магнетизмом. В последующие годы он много рассуждает и пишет о природе этого феномена, постепенно открывая для себя все новые возможности исцеления больных при помощи магнетизма. По его догадке, эта сила вызывала в теле человека подобие приливов и отливов, а потому с ее помощью... можно было излечивать людей от болезненных припадков, регулярно повторявшихся с ними. Если его идея верна, в медицине произойдет революция. Множество болезней, особенно женских, можно будет легко и надежно лечить. Ведь животный магнетизм воздействует на всякого человека, здоров тот или болен. Эта сила, подобно Ньютоновской, передается на любые расстояния. Ее действие можно приумножать благодаря гармонично разносящимся звукам музыки. Месмер писал: Все тела в той или иной мере способны проводить магнетический флюид так, как это делает природный магнит. Этот флюид наполняет всю материю. Этот флюид может быть аккумулирован и усилен так же, как электричество. Этот флюид можно передавать на расстоянии. В природе есть два вида тел. Одни усиливают этот флюид, а другие его ослабляют. Зная, это можно наметить правильный подход к лечению многих болезней. Животный магнетизм, флюид, передается прежде всего посредством чувства. Только чувство позволяет постигнуть эту теорию. Энергия врача, то бишь его флюид, передается пациентам, когда он совершает особые движения, магнетические пасы, а то и прикасается к ним. Магнетизер, накопивший в себе достаточное количество флюида, может перенести его на пациента и совершить исцеление. Здесь надо сделать примечание. Месмер быстро убедился, что лечит не только магнит, но и рука врача. А значит, главный инструмент врача не этот кусочек металла, а он сам, его собственное тело, эдакий сосуд, полный магнетизма. У Месмера сложилась уверенность. Многие болезни проистекают от того, что в организме человека нарушена циркуляция энергии. Виной тому могут быть судороги или паралич, вызвавшие закупорку сосудов. Если врачу удастся снять эту блокаду, он победит болезнь. Энергия притечет к ослабевшим, измученным болью органам тела и укрепит их, наполнит вновь силой. Чтобы снять преграды, мешавшие энергии растекаться, врачу надо воздействовать на пациента своей собственной энергией. Это можно делать, вводя по телу больного магнитами, но еще лучше и надежнее – делать вокруг него плавные энергичные движения, чтобы по телу больного, наконец, растеклась магнетическая сила, оживляя его. Так мальчик, играя во дворе, проводит прутиком по засорившемуся ручейку, и тот оживает. Вода вновь растекается. Приемы, использовавшиеся мисмером, универсальны. Они были таблеткой от всех болезней. Каким бы обычно нервическим недугом ни не страдал пациент, от каких бы регулярно повторявшихся болей не мучился, Мессмерт делал одно и то же. Добивался, чтобы флюид в его организме мог свободно перетекать повсюду, а для этого, сказали бы мы сегодня, вводил пациента в транс, снимал любые закупорки при помощи пасов и вливал в него свою собственную энергию, проникновенно глядя больному в глаза. Подобная практика напоминает некоторые школы восточной медицины, например, японскую технику рейки. Учение о животном магнетизме заставляет также вспомнить китайское учение о ци – единой материальной и энергетической основе всего сущего, пронизывающей все от богов до скал, а также индийские представления о пране, жизненном дыхании, основе всякого существования. Связь между этими учениями не исключена, поскольку во второй половине XVIII века среди образованных европейцев распространяется увлечение индийской и китайской культурой. Сам Месмер, как уже упоминалось, не раз ссылался на теорию гравитации Исаака Ньютона. Принцип действия двух сил, животного магнетизма и гравитации, полагал он, был схож. Учение Месмера было необычайно популярно в конце XVIII – первой половине XIX века. Оно повлияло на многих немецких философов той эпохи. Шеллинга, Фихте, Шлегеля, Шиппенгауара. Любой маломальски образованный человек в то время имел представление о магнетизме. Само это слово стало обиходным, как в двадцатом веке с легкой руки Эйнштейна относительность. Советский филолог Лотман писал, что магнетизм сделался в 1820 30-х годах модным словом для обозначения нематериальных влияний. Современный российский филолог Панченко отмечает. В 1830-х годах тема магнетизма довольно часто звучала в русской литературе. Достаточно вспомнить сочинения Погорельского «Магнетизер» 1830 года, Греча «Черная женщина» 1834 года, Адоевского «Косморама» 1840 года. О мисмеризме неоднократно упоминал и рассуждал Александр Сергеевич Пушкин. Мода на него в России, впрочем, зародилась раньше. почти в одно время с Европой. Державин в примечании Коди «На счастье» написал «В 1786 году в Петербурге магнетизм был в великом употреблении. Однако мода на месмеризм со временем прошла. В середине XIX века вся просвещенная публика, а ее обычно составляют люди падкие на всевозможные суеверия, увлеклась спиритическими сеансами».